Глава 24. Немезида Шум, поднятый ночной тревогой, дошел до ушей мистера Рэфила. Он спал, как убитый, слегка подхрапывая, когда кто-то внезапно начал сильно трясти его за плечо. А. «Что? Какого черта?» «Это я!» – заявила мисс Марпл. «Хотя, следуя традициям древних греков, я должна была сказать, это Немезида!» Мистер Рэффил, с трудом приподнявшись на подушках, уставился на нее. Мисс Марпл стояла освещенная лунным светом, и ее шея была обмотана пушистым шарфом из розовой шерсти. Трудно было представить себе кого-нибудь менее похожего на Немезиду. «Стало быть, вы не мезида», – осведомился мистер Реффил после небольшой паузы. «Надеюсь, ею стать. С вашей помощью. Может быть, вы выскажетесь яснее?» «Мы должны действовать быстро. Как можно быстрее. Я была непроходимо глупа. Мне следовало с самого начала обо всем догадаться. Ведь это было так просто!» «Что было просто? И вообще, о чем вы говорите?» «Вы многое проспали», – сказала мисс Марпл. Был обнаружен труп. Сначала мы думали, что это Молли Кэндалл. Но это оказалось Лаки Дайсон. Она утонула в ручье. «Лаки утонула в ручье?» переспросил мистер Рефил. «Она покончила с собой или ее кто-то утопил?» «Да, ее кто-то утопил», подтвердила мисс Марпл. «Понятно. Так вот почему это кажется вам таким простым. Грег Дайсон всегда выглядел самым подозрительным. И эти подозрения оказались верными, не так ли?» «Вы об этом думаете? А теперь вы боитесь, что ему удастся выйти сухим из воды?» Мисс Марпл глубоко вздохнула. «Мистер Рэффил, можете ли вы мне довериться? Мы должны предотвратить убийство». «А я так понял, что убийство уже совершено». «Это убийство совершено по ошибке, но следующее может произойти в любой момент. Нельзя терять времени, мы должны немедленно идти». «Вам легко говорить», – сказал мистер Рэффил. «Мы». «По-вашему, я в состоянии это сделать? Я ведь не могу даже прогуляться без помощи. Как же мы можем принимать меры по предотвращению убийства? Вам уже около ста лет, а я разбитая старая кляча». «Я имела в виду Джексона», — объяснила мисс Марпл. «Джексон ведь сделает все, что вы ему прикажете?» «Вообще-то да, особенно если я дам ему понять, что не останусь в долгу». «Тогда скажите ему, чтобы он шел со мной и выполнял любые мои распоряжения». Несколько секунд мистер Рэффил молча глядел на нее. «Хорошо», — наконец заговорил он. «Очевидно, я иду на немалый риск. Ну что ж, мне это не впервой». И, нажав кнопку звонка, он громко позвал. «Джексон!» Меньше чем через полминуты из соседней комнаты появился Джексон. «Вы звали меня, сэр? Что-нибудь случилось?» И он внезапно умолк, уставившись на мисс Марпл. «Слушайте внимательно, Джексон». «Вы пойдете с этой леди, мисс Марпл, туда, куда она вам скажет, и будете выполнять все ее приказания. Вы меня поняли?» «Я... Вы меня поняли?» «Да, сэр. Если вы это сделаете, — добавил мистер Рефил, — то обещаю вам, что вы не прогадаете. Благодарю вас, сэр. Пошли, Джексон, — сказала мисс Марпл и обернулась к мистеру Рефилу. По дороге мы скажем миссис Уолтерс, чтобы она пришла к вам, помогла встать и привела. Куда? В бунгала Кенделов, ответила мисс Марпл. Думаю, что Молли уже вернулась туда. Молли поднималась по тропинке, ведущей с моря, неподвижно глядя перед собой. Иногда она тихо стонала. Поднявшись на веранду, она немного помедлила. Потом, открыв французское окно, вошла в спальню. Свет горел, но комната была пуста. Молли села на кровать и сидела там несколько минут, нахмурившись и время от времени поглаживая лоб. Затем, оглядевшись украдкой, она сунула руку под матрас вытащила спрятанную там книгу и склонилась над ней, ища нужную страницу. Услышав шаги снаружи, Молли подняла голову и быстро спрятала книгу за спину. Войдя в комнату, тяжело дышавший Тим Кэндалл облегченно вздохнул, увидев жену. — Слава богу! Где то была, Молли? Я всюду искал тебя. — Я ходила к ручью. Ты ходила... Он не кончил фразу. — Да, но я не могла оставаться там. В воде лежала женщина. Она была мертва. «А ты знаешь, ведь я думал, что это ты. Я только что узнал, что это была Лаки». «Я не убивал ее, Тим. Я не убивал ее, ведь я бы помнила, если бы это сделала. Правда?» Тим медленно опустился на кровать. «Ты не... ты уверена в этом?» «Нет, конечно, нет». Горячо заговорил Тим. «Только не начинай думать об этом, Молли. Лаки утопилась сама. Хелингдон бросил ее». Поэтому она пошла к ручью, легла и сунула лицо в воду. Лаки бы этого не сделала. Ни за что бы не сделала. Но я не убивала ее. Клянусь тебе, Тим. Конечно, дорогая. Он обнял ее, но она вырвалась. Я ненавижу это место. Мне казалось, что оно все залито солнечным светом. Но это не так. Здесь появилась тень. Страшная черная тень. Я попала в нее и не могу вырваться. Ее голос перешел в крик. «Тише, Молли, ради бога, тише!» Тим вышел в ванну и вернулся оттуда со стаканом. «Выпей, это успокоит тебя!» «Я... я не могу ничего пить, у меня стучат зубы!» «Ничего, дорогая, сядь, вот сюда, на кровать!» Он снова обнял Молли и поднес стакан к ее губам. «Выпей, не бойся!» За окном послышался голос. «Джексон!» — ясно и отчетливо произнесла мисс Марпл. «Идите туда!» Возьмите у этого человека стакан и крепко держите его. Будьте осторожны, он очень силен. А сейчас, когда он доведен до отчаяния...» Джексон был человеком, приученным повиноваться любым приказаниям. Тем более, если за это обещаны деньги, к которым он был отнюдь неравнодушен. К тому же он обладал великолепно развитой мускулатурой. Быстрый, как молния, он пересек комнату, одной рукой схватившись за стакан, который Тим поднес к губам Молли, а другой, вцепившись в Тима. Резкий рывок, и стакан оказался у него в руках. Сбешенный Тим попытался вырваться, но Джексон крепко держал его. «Какого черта? Пустите меня! Вы что, с ума сошли? Что вы делаете?» «Держите его, Джексон!» – предупредила мисс Марпл. «Что случилось? Что здесь происходит?» Поддерживаемый Эстер Уолтерс в комнату через окно вошел мистер Рефил. «Вы спрашиваете, что происходит?» заорал Тим. «Ваш слуга спятил. Вот что. Скажите ему, чтобы он отпустил меня». «Нет», сказала мисс Марпл. «Мистер Эфилл обернулся к ней». «Говорите, немезида», произнес он. «Пришло время для вашего выступления». «Я была непроходимо глупа», начала мисс Марпл. но теперь я, наконец, поумнела. Когда содержимое стакана, которое он пытался дать своей жене, будет взято на анализ», то я готова прозакладывать свою бессмертную душу. В нем обнаружит смертельную дозу наркотика. Точно так же, как вы помните, развертывались события и в рассказе майора Пэлгрова. Жена в состоянии депрессии пытается покончить с собой. Муж вовремя спасает ее. Затем во второй раз она добивается своего. Когда майор Пэлгров рассказал мне эту историю, он вытащил снимок и собирался мне его показать. Но, подняв голову, увидел... «За вашим правым плечом», – подсказал мистер Рэффил. «Нет», – покачала головой мисс Марпл, – «за моим правым плечом он ничего не видел». «Но вы же сами говорили». «Я была не права. Абсолютно не права. Мне действительно показалось, что майор Пейлграф смотрит на что-то, находящееся за моим правым плечом. Но он не мог ничего там увидеть, так как он смотрел туда левым глазом. А левый глаз у него был стеклянным». «Да, у него был стеклянный глаз», — подтвердил мистер Реффил. «Я просто не заострял на этом внимании, считая сей факт, само собой, разумеющимся. Значит, по-вашему, он не мог ничего видеть?» «Вовсе нет», — возразила мисс Марпл. «Он мог видеть, но только одним, правым глазом. Следовательно, он смотрел на кого-то или на что-то не справа, а слева от меня». «И кто же там был?» Там неподалеку сидели Тим Кэндалл со своей женой. Сидели за столиком под большим кустом гибискуса, занимаясь своими подсчетами. Его стеклянный глаз был устремлен поверх моего правого плеча. Другим же глазом он смотрел на человека, сидевшего под кустом гибискуса, лицо которого было то же, что и на фотокарточке, только немного старше. И находился он также под гибискусом. Тим Кэндалл слышал историю, рассказанную майором, и видел, что майор узнал его. Разумеется, ему пришлось его убить. Позже он убил Викторию, потому что она видела, как он подсунул флакончик с таблетками в комнату майора. Сначала она не заподозрила ничего дурного, так как у Тима Кэндала могло быть множество предлогов для того, чтобы зайти в бунгало к одному из постояльцев. Например, он мог вернуть что-нибудь, забытое на столике в ресторане, но, подумав, Виктория стала задавать Тиму вопросы, и он был вынужден избавиться и от нее. Однако запланированное им убийство было еще впереди, ведь он специализировался на убийствах своих жен. «Что за проклятая чушь?» – начал Тим. Внезапно раздался пронзительный гневный крик. Эстер Уолтерс вдруг отскочила от мистера рэфила так что он чуть не упал и набросилась на Джексона. «Пустите! Пустите его! Это неправда!» «В этом нет ни слова правды, Тим!» «Тим, дорогой, ведь это ложь! Ты не мог никого убить? Я знаю, что не мог!» «Это сделала та ужасная девушка, на которой ты женился!» «Она лгала тебе! Они ошибаются! Я верю в тебя! Верю и люблю! Я...» И тут Тим Кэндал потерял самообладание. «Заткнись, проклятая сука!» — закричал он. «Ты что, хочешь, чтобы меня повесили? Заткни свою грязную паршивую глотку!» «Бедняжка!» — промолвил мистер Рэйфил. «Так вот, значит, в чем было дело».